Глава сороковая. Я остановился на заднем крыльце перед густо-синим морем, убегающей к лесу высокой перепутанной травы. Угольно-черные деревья за дальним концом сада могли с равным успехом обозначать границу Вселенной. Мужчина у меня за спиной включил фонарик. Его луч превратил растительность у земли в бесцветный колючий ковер из света и тени. «Пойдем этой дорогой». «Так меньше вероятность, что нас увидят». «Это далеко». Я задумался. «Не близко, с милю или около того». «Лучше бы тебе мне не врать». Он уткнул нож мне в крестец. «Сам знаешь, что тогда будет». «Я не вру». Я вдохнул ночной воздух, теперь уже прохладный, ощущая какое-то странное спокойствие. Тем более, когда совершенно не представлял, что меня ждет в ближайшие минуты. Судя по всему, этот человек собирался убить меня. И на самом-то деле, сейчас я лишь оттягивал неизбежное. Но все, что меня окружало, словно балансировало на какой-то невидимой грани, а тишина казалась совершенно нереальной. Словно мы с этим человеком вдруг шагнули за пределы времени. Туда, где прошлое и настоящее плотно сплелись воедино так, как этого никогда не бывает в нормальном мире. Туда, где может произойти что угодно. Я поднял скованные наручниками руки, зажал нос и попытался вдохнуть. — Ты чего? — подозрительно спросил он. Я опустил руки. «Ничего, пошли». А потом двинулся через сад, едва сознавая, что он идет за мной, если не считать подергивающегося пятна света впереди. Добравшись до границы участка, я сдернул со столбиков ограды старую стальную сетку и притоптал ее ногами. Мужчина посветил фонариком в лес, открыв узкий проход, настолько заросший по бокам и сверху, что тот больше походил на тоннель, чем на тропу. Я обернулся. Своего спутника против ослепительно яркого света разглядеть не сумел. Но у меня создалось впечатление, что ему так же не по себе, как и мне, или как бы полагалось мне сейчас себя чувствовать. А потом я отвернулся от него, перешагнул через остатки изгороди и стал проталкиваться сквозь ветки и листву, сразу же успев расцарапать руки. В последний раз в своей жизни направляясь в сумраки. Оказалось, достаточно легко найти одну из немногих колдобистых тропинок, змеящихся между деревьями. Как только мне это удалось, я некоторое время вел мужчину по ней. Он держался чуть позади меня, но светил прямо перед собой, и в свете фонарика лес казался каким-то сверхъестественным и неземным. Деревья прямо по бокам от меня были ярко освещены, демонстрируя каждую трещинку своей пористой коры, и я мог кое-как разглядеть ковер из перепутанной травы прямо у себя под ногами. Но свет проникал совсем недалеко, стоило поднять взгляд от земли, как передо мной оказывался огромный черный зрачок или дыра, в которую я вел нас обоих. Пока мы шли, я начал терять представление о направлении, в котором мы двигались, хотя сейчас это вряд ли имело какое-то значение. Через несколько минут я заметил слева подходящий просвет между деревьями. Не тропу, но пробраться можно. И вот тут-то решил окончательно увести своего конвоира подальше от более-менее нахоженных маршрутов. Нам сюда. Ты уверен? Из ближайшего древесного ствола на высоте пояса торчал толстый сук, с которого свисал пучок веток потоньше, словно занесённые над роялем пальцы скелета. Я мотнул на них головой, как на знакомый ориентир. Уверен. Я уверенно шагнул туда, надеясь, что этот просвет не заведёт нас в тупик. Удача оказалась на моей стороне. Чуть дальше возник ещё один похожий просвет, на сей раз справа, и я свернул туда, заводя нас ещё глубже в чащу. Оказавшаяся на пути ветка упруго соскользнула у меня с плеча. Остальные я неуклюже пытался раздвигать скованными руками на ходу. Чем дальше мы углублялись в лес, тем меньше толку было от фонарика. Из-за теней, которые деревья отбрасывали друг на друга, все вокруг казалось каким-то изломанным. В гробовом безмолвии слышались лишь хруст и пощелкивание сухих веток у нас под ногами, пока мы все дальше и дальше уходили от всего остального мира. — Не близко, — сказал я ему. С милю или около того. Естественно, никакой конкретной точки у меня в голове не имелось. Никакой реальной мысли относительно того, куда я веду этого человека или что произойдет, когда мы туда доберемся. Вдруг провал в земле. Я пошатнулся и едва не упал. Буквально в шаге от нас зиял глубокий овраг с осыпающимися краями, другая сторона которого скрывалась где-то во тьме. Сохраняй спокойствие. Пути дальше не было, так что я отвернул влево осторожно поднимая ноги над путаницей растительности у самой земли. «Тут смотрите под ноги», — посоветовал я. Мне оставалось лишь надеяться. Я хорошо помнил, что представлял собой этот лес. Как часто казалось, что это не ты идешь сквозь него, а он сам перемещается вокруг тебя. И молча молил его поставить недостающую деталь на место, что очень помогло бы мне сейчас. Удача опять мне сопутствовала. Чуть дальше края оврага сомкнулись, и я опять смог вести нас вправо. Казалось, что теперь поселок остался где-то очень далеко позади. «Сколько еще?» — спросил мужчина. «Еще порядком. Но я мог судить по молчанию, которое последовало за моим ответом, что его терпение уже на исходе. Мне нужно было отвлечь его, пока я заводил нас еще глубже». «Зачем вы это делаете?» — спросил я. «Нет ответа». «Кто вы? Вроде военный, насколько я понимаю». И вновь он ничего не сказал но на сей раз мне показалось, что мужчина, по крайней мере, обдумывает вопрос. «Когда ты был военным?» — произнес он, в конце концов. «Довольно долго. И мне приходилось делать очень плохие вещи, вещи, которых я сейчас стыжусь. А потом я был отцом, и все начинало опять казаться нормальным». Его голос звучал так бесцветно, так пусто, так что вроде теперь я все наконец понял. Очевидно, это был отец того парнишки в Фезербенке, про которого мне рассказывала Аманда. Из-за того, что Чарли так и не нашли, погиб его сын, и это сломало его. Вот почему он здесь и делает то, что делает. Убитый горем отец пытается хоть что-то исправить. «Сочувствую», — сказал я. «Помалкивай». Я был всего лишь подростком и хотел как лучше. Я и представить не мог, к чему это приведет, что другие подростки будут копировать то, что сделал Чарли. Я искренне думал, что все это уже давно забыто. И тут мое время вышло. Выступив из-за деревьев, я понял, что уперся в тупик. Здесь, в земле, открылось еще одно огромное углубление, по краям которого топорщились древесные корни, словно черные вены, вылезшие из взрезанной плоти земли. Дальше пути не было. Территория слева сплошь заросла и была непроходима. Справа оставался лишь крошечный кусочек земли, который заканчивался густой стеной деревьев. Трава и заросли ежевики между ними выглядели столь же неприступно, как мотки колючей проволоки. Ну вот и пришли. «Здесь», — сказал я. Мужчина шагнул вперед, встав рядом со мной почти вплотную. С сильно бьющимся сердцем я указал на какой-то участок земли, чуть правее преградившего нам путь оврага. Он повел туда лучом фонарика, двигая им туда-сюда и пытаясь отыскать старый колодец, которого там, естественно, не было. «Где?» Обычно ты был более решительным. Я быстро выбросил вперед руки, так что фонарик ударил его по лицу, а потом как можно сильнее оттолкнул его от себя плечом, с такой же силой, как помню, тогда проходил через того парня на рогбийном поле. Он отлетел назад, завалившись на спину. Не через край, как я хотел, но, по крайней мере, достаточно далеко, чтобы я успел отпрянуть назад в ту сторону, с которой мы пришли, и тут же со всех ног броситься в темноту.